Мы открываем континенты. Азия, Америка, Европа привычные названия. Мы не задумываемся, откуда они взялись, как не задумываемся над происхождением слов лес, дом, сон. История названий континентов связана с их открытием, освоением. Если некоторые из них понятны любому образованному человеку, например, Антарктика легко распадается на две части: анти-против. Арктикус северный греческая. То есть материк, прилегающие к нему острова, расположенные против Арктики, против северных земель и морей. То происхождение других является тайной даже для специалистов. Проще всего обстоит дело с названием Америки. Известно, что Христофор Колумб открыл в 1492 году новые земли. Был убеждён, что нашёл новый путь в Индию. Ошибку Колумба обнаружил в 1500 году итальянский путешественник Америго Веспуччи, который несколько раз совершал путешествия к Новому миру. Земли, открытые Колумбом, Америго Веспуччи назвал Новым светом. А в 1507 году молодой учёный Вальцзе Мюллер в своей книге Введение в космографию впервые употребил название. Ещё одна историческая несправедливость. Америка На долю же Христофора Колумба осталась лишь небольшая часть материка страна Колумбия. В одной из древних скандинавских саг повествуется о большой земле, расположенной к западу от Гренландии. Это прекрасная, богатая страна. В ней растёт виноград. Это Винланд страна вина. Мало ли о чём говорит древний эпос? Сказание есть сказание. Это ведь не научные труды, а поэзия. Но однажды в конце прошлого века канадский фермер, обрабатывая свой земельный участок, нашёл в земле камень. Это глыба могла пригодиться в хозяйстве. Он привёз её на двор, дождь и ветер очистили камень от глины, и тут обнаружилась на нём странная надпись. О находке сообщили учёным. Надпись прочли и удивились. Она гласила, что несколько годов и норвежцев в путешествии из Винленда на запад ловили рыбу в одном дне пути к северу от этого камня. А дальше случилось нечто страшное. Когда мы вернулись, нашли 10 человек, обогрённых кровью и мёртвых. А-В-М, -э А-В-Вирго-Мария, -э приветствуем тебя, Дева Мария. Избавь от беды. Это был год 1362-й, на 130 лет раньше Колумба. Выходит, Винланд, сказание – это не фантазия. Значит, наверное, жители Северной Европы знали ещё до Колумба о существовании Америки. Этот континент открывали несколько раз, и он, оказывается, имел несколько названий. С Австралией же всё произошло наоборот. Материк ещё не был открыт, а его название уже существовало. В древности считали, что где-то на юго-востоке находится огромный материк, который должен был уравновешивать земли северного полушария. Его так и назвали Terra Australis Incognita, что означало в переводе с латыни неизвестная южная земля. В 16 веке после открытия ряда крупных островов в Тихом океане Явы, Суматры, Борнео, ныне остров Калимантан, Цлебиса, никто уже не сомневался в существовании Австралии. Уверенность была столь сильной, что увидев в Тихом океане какую-либо сушу, её сразу принимали за южный материк. Так поступил испанец Менданья, открыв Сламуново острова. Португалец Кирос, обнаружив новые гибриды, назвал новую землю Австралией Духа Святого. И чтобы раньше всех сообщить об открытии, Тайком бежал в Перу на одном из кораблей, входивших в состав экспедиции. Португалец Торрес на двух оставшихся кораблях обследовал новооткрытые земли и убедился, что это острова, а не материк. Он двинулся дальше. Вскоре мореплаватели обнаружили пролив, отделяющий Новую Гвинею от подлинной Австралии Торресов пролив. Об этом было послано донесение испанским властям на Филиппины. На новом материке надеялись найти горы золота и драгоценностей. Открытие Торреса в 1606 год было строго засекречено. 150 лет мир не знал о нём. Англичане нашли донесения в архивах, захватив город Манилу на Филиппинах. В 17 веке постепенно было нанесено на карту почти всё западное побережье. Эти огромные области назвали Новой Голландией. Казалось, южнее уже невозможно спуститься. Штормы и туман загораживали путь. Нужна была особая выдержка, смелость и находчивость, чтобы идти вперёд и достичь цели. Окончательный ответ на вопрос о существовании земли у южного полюса удалось дать русской южнополярной экспедиции Востока и Мирного под командованием Биллинсгаузена и Лазарева в 1820 году. Похищение Европы, известный античный сюжет, Зевс, явившийся в виде быка, похитил прекрасную дочь финикийского царя Агинора, игравшую с подругами на берегу моря. В одной из от горация Венера предсказывает похищенной деве в Европе, что её имя будет носить целая часть земли. Это в поэзии, а историк знает, что в действительности по названию материка и данo имя богине. Слово Европа родилось в Азии. Лингвисты предполагают, что представление о Европе впервые возникло у финикийцев. Его приводят из семитского Эреп. Вечер, запад, мрак. Жители Малой Азии другую сторону моря называли тёмной, вечерней стороной, стороной заходящего солнца. Естественно, такое название относилось первоначально не к материку в целом, а непосредственно к прилегающим территориям. В кратком топонимическом словаре Никонова 1966 года читаем: Ещё в III веке название Европа означало только небольшую римскую провинцию близ Дорданел, Галипольский полуостров и прилегающие местности. Современное содержание названия Европа очень позднее. Название Азия также бесспорно семитского происхождения. Об источнике самого слова существует несколько гипотез. Они выводят его из тахарского языка. Другие думают о древнееврейских корнях. Наиболее вероятной кажется связь с сирийским словом асу восток. Таким образом, Азия противопоставлялась Европе как восточная сторона, страна восходящего солнца. И это название тоже сначала распространялось только на прибрежные районы. Ещё больше гипотез существует о происхождении Африки. Дидро и Даламбер в своей экспедиции разложили название континента на составляющие: а и фрик. Что должно было означать страна без холода. Однако вероятнее другое предположение. Римление, как пишет немецкий учёный Шторфер, захватив северную часть Африки, назвали эту местность по имени одного из тамошних племён. То же мнение высказано Никоновым в топонимическом словаре. Древние греки и римляне называли её Ливия по народу либу, жившему в средней части Средиземноморского побережья сохранилось в названии современного государства Ливия. До нашей эры, южнее Карфагена, обидало берберское племя Афригии, Африди. По нему римляне во 2 веке до нашей эры, завоевав Карфаген, назвали образованную там римскую провинцию Африка, территория современного Туниса. К началу средних веков это название распространилось на Алжир и Ливию, а с колониальными захватами европейцев на весь материк Так люди открывали и познавали планету. Географические названия вообще представляют большой интерес, ведь за каждым из них история народа, населявшего ту или иную местность, и история её научного исследования. Поражаешься разнообразию географических названий. Смотрите, как много, например, названий городов, связанных с именем Кирова: Кирвобат, Кирвокан, Кировград, Кировоград, Кировск, Киров. В названиях городов, морей, островов мы встречаем фамилии, имена исторических деятелей. Например, море Лаптевых, остров Врангеля, город Загорск, станцы Леф Толстой, Ерофей Павлович Хабаров. А иногда и простых людей, таких как охотник Егор, город Игарка, выросший на месте небольшого зимовья. Многие географические названия, простые и понятные на первый взгляд, оказываются в действительности сложными и загадочными. Никанов в предисловии к топонимическому словарю писал: как раз особенно трудны те названия, которые большинству кажутся самыми понятными. Река Сосна, Чёрное море, бывшее царское село. Всего опаснее доверяться внешнему сходству, оно обманчиво. Название села Крещённый баран в Левобережье Среднего Поволжья не имеет никакого отношения к животноводству, как и Петуховок к птицеводству или Жуковка к насекомам. И далее объяснял, если бы гидроним «сосна» возник из русского нарицательного «сосна», то по законам славянских языков он не мог иметь такой формы. За хвойные деревья по берегам реку могли назвать «сосновая», «сосновка», «сосенка», но не «сосна». Ведь оно означало бы «тождество», «река сосна». В самом деле, в нашем языке, как и в других славянских, Различные отношения слов, их соотнесённость обозначаются суффиксами и другими грамматическими формами, что связано почти всегда с переоформлением, видоизменением слова. Многие привычные формы кажутся простыми и естественными только потому, что они привычны. В том же предисловии читаем: Часто название кажется вполне знакомым. Раз знаком или кажется знакомым его корень Нечего раздумывать над названиями ледовитый океан, Волгоград. Тут всё ясно. Так ли? Почему ледовитый, а не ледовый или ледяной, льдистый и прочее? Почему Волгоград, а не Волгогород? Новгород, Белгород. Почему город на Волге Волгоград, а на реке Томь Томск? Вопросов много и весьма сложных. Тем более, что с течением времени облик слова географического названия меняется. Охотское море было названо так русскими казаками, проникшими на его берега в XVII веке, не потому, что они там охотились, а по реке Аката, которая была переименована в Охта. Кстати, у этого моря были и другие названия: Ламское море. В тунгусских языках лам означает море. Амурское, Камчатское. Иногда под чужим, непривычным названием для нас может вдруг открыться нечто близкое, известное. Например, на северо-западе ГДР Расположен живописный старинный город Шверин. Это славянское обозначение зверин от зверь указывает на то, что некогда здесь обитали славянские племена. Другой пример. И с химией нам известно латинское название серебра. Но соотносим ли мы его с названием государства в Южной Америке Аргентина? Аргентина значит серебряная. Испанские завоеватели, впервые ступившие на эти земли, надеялись найти здесь сокровища. Себастьян Кабот, возглавлявший испанскую экспедицию в 1526 году, проник вглубь территории. Он был убеждён, что легко разбогатеет, так как видел у индейцев племени Гуара небольшое количество разнообразных украшений из серебра. И река, и вся окружающая территория получили название Ла-Плата, Серебряная. Серебряные изделия легко было выменять у индейцев, но найти серебро не удалось. Богатые серебряные рудники находились далеко, в Боливии. Наиболее трудными для объяснения оказываются для лингвистов слова древние, нередко наиболее известные: Волга, Москва, Киев и другие. При этом всегда возникает множество легенд, фантастических сказаний и гипотез, вызванных естественным стремлением объяснить, мотивировать то или иное обозначение. Так, ещё в повести Времённых лет Сделана попытка объяснить происхождение названия Киева. Жили были три брата: Ки, Щек и Хорив, и сестра Лыбедь. Мало мы знаем о подвигах братьев, но достаточно и того, что основали город и в творишь град твоими брата своего старейшего, и на реко ша имя ему Киев. Название Волги связывали и с наименованием птицы Иволги и существительным влага, и другого. Но не только легенды знает современная география. Фантастика своего рода. Удивительные открытия привлекают наше внимание. Расскажу об одном. Замечательный полярный исследователь Владимир Юльевич Визе участвовал во многих арктических экспедициях. Но остров в Карском море, названный его именем, он открыл в сиде записным столом в своём кабинете, внимательно изучая дрейф затёртой вальдах Святой Анны в 1912-1914 годы. Он обнаружил, что направление движения льдов заметно отклонялось от направления ветра. Визы заинтересовали записи в судовом журнале. На горизонте много плыней, вокруг много плыней, то вдруг изменения, плыньи зажаты, плыньи уменьшились, а некоторые совсем зажаты. Плыньи все зажаты. Чем вызывает такое состояние льда, размышлял Визы. Нет сомнения, причина в перемене ветра. На это указывают такие записи. Восточным ветром начало разводить плыньи. Ветер перешёл на норт-ист, и все плыньи опять развело. Итак, периодом разводья всегда соответствовал ветер с востока, а в периоды сжатия льдов ветер дул с запада. Значит, двигаясь с запада на восток, льды встречают какое-то препятствие. И Виза пишет в 1924 году статью о поверхностных течениях в Карском море, где приходит к выводу, что все изученные им факты указывают на то, что льды, двигавшиеся под влиянием ветров, встречали какое-то препятствие, каковым прежде всего и можно принять близкую сушу. В 1930 году экспедиции на ледоколе Сидов остров был найден. Плавание на Сидове помогло Виза сделать ещё одно подобное открытие. Ледокол Сидов встретил неожиданно большое скопление тяжёлых льдов, между параллелями 78 градусов 33 минут северной широты и 78 градусами 17 минутами северной широты, тогда как севернее льдов не было. В 1931 году в статье «К вопросу об островах в северной части Карского моря» Виза уверенно писал, «Учитывая господствовавшие весной и летом восточные и северо-восточные ветры, Можно найти только одно объяснение указанному скоплению льдов. К западу от района сплочённых льдов находится препятствие, которое задерживает льды, двигавшиеся под влиянием ветра с востока на запад. Этим препятствием может быть остров или очень мелкая банка. Виза предположил, что неправильно был показан на картах остров уединения, что впоследствии подтвердилось. Перед учёным, изучающим лингвистическую географию, стоят не менее сложные задачи. И открытия их столь же интересны, как открытия географов.